Битва за Атлантику началась с потоплений пассажирского лайнера. Это было позорное пятно на немецком военно-морском флаге. Но затем, в течение последующих 9 месяцев, германские моряки явили миру столько героических деяний, что позор Атении можно было смело считать смытым с их репутацией. Подводные лодки и рейдеры немецкого флота атаковали английские транспорты по всей Атлантике. Правда, рейдерство Дойчланд с 24 августа по 15 ноября особых лавров не принесло. Крейсер потопил всего два торговых судна, а затем, захватив нейтральный американский пароход City of Flint, принёс изрядные проблемы германскому миду и бесславно вернулся на родину. Зато рейдерство адмирала графа фон Шпея было крайне удачным. До 12 декабря 1939 года за время своей войны на английских коммуникациях Этот немецкий карманный линкор потопил и захватил 9 транспортов, среди которых весьма ценные в грузу. Пароходы Климент, 5051 тонна водоизмещения, «Хансмен» – 8196 тонн, «Тревиньян» – 5000 тонн, «Дорикстар» – 10093 тонны, «Тайроа» – 7983 тонны, «Стреоншаль» – 3895 тонн общим водоизмещением 50 147 тонн, и при этом не погиб ни один человек. Впрочем, все хорошее для немцев в данном случае рано или поздно кончается. Адмирала графа фон Шпея эскадра британского комодора Генри Харвуда поймала в 6 часов утра 12 декабря 1939 года, хотя общий вес залпа трёх английских крейсеров, тяжёлого «Эксетера» и лёгких «Аякса» и «Ахиллеса» составлял всего 1300 кг против 1800 кг немца, эта встреча закончилась для рейдера печально. Получив попадание двумя 203-мм и 18-152-мм снарядами, адмирал-граф фон Шпее решением его командира укрылся в порту Монтевидео, где из-за бесчестного поведения уругвайцев и окончил свой доблестный путь. Почему бесчестного? А очень просто по международным законам, корабли воюющих держав не могут оставаться в нейтральном порту более 24 часов. Но 14-я статья Лондонского договора, подписанного по иронии судьбы всеми участниками этой войны, гласит, если только эти корабли не повреждены или не ожидают улучшения плохой погоды. То есть немецкий рейдер – По всем международным законам мог спокойно отремонтироваться в Монтевидео и лишь затем, после окончания ремонта, покинуть этот порт в предписанный упомянутым соглашением 24 часа. Уругвайское же руководство дало командиру крейсера капитану Лангсдорфу для этих целей всего трое суток, что было очевидной и злой насмешкой над международным морским правом. Посему вечером 17 декабря 1939 года героический рейдер был взорван и затоплен в устье Лаплаты. Для капитана, знакомого с понятиями чести, вне всякого сомнения, совершенно очевидно, что его личная судьба не может быть отделена от судьбы корабля. Это строки из последнего письма капитана первого ранга Лангсдорфа, пустившего себе пулю в лоб спустя несколько часов после гибели его корабля. «Я могу только доказать своей собственной смертью, что солдаты Третьего Рейха готовы умереть во имя чести своего флага». Он это доказал. На могилу 36 немецких моряков, погибших в бою с британской эскадрой и похороненных в Монтевидео, лег венок с надписью «Памяти отважных моряков от их товарищей из британского торгового флота». Этот венок положили офицеры английских торговых кораблей, взятых в плен Лангсдорфом и в этот день получивших свободу.